Где мой муж, капитан? Когда-то давно, в первый год существования колонии, Альбрехт Хольд совершил должностное преступление. Поздней ночью, после работы, он взял листок белой бумаги формата А4, вставил его в принтер и распечатал портрет шведского естествоиспытателя Карла Линнеуса. Примечание автора: Линнеус, голландское произношение фамилии Карл Линнея, шведского естествоиспытателя. Гравюрус, полный мужчина с мужчиной, смесистым носом и улыбающимися глазами, он повесил над своим рабочим столом в свежевыстроенном здании библиотеки. У каждого свои кумиры. Всю ночь до утра, не смыкая глаз, он составлял каталог книг, добровольно пожертвованных библиотеке колонистами. а Карл Линнеус ободряюще поглядывал на плоды его трудов. Утром наверху скрипнула дверь. Это Матильда, его жена, впустила в читальный зал бургомистра, директора школы, фадера Корнелеса и других официальных лиц. Альбрехт виновато улыбнулся портрету на стене и пошел сдаваться, ожидая заслуженную трепку. «Может, из-за усталого вида», может, при виде безупречно расставленных по полкам книг, но никто из руководства колонии не упрекнул Мэньер Хольта в нецелевом расходовании невыполняемого запаса бумаги для принтера. Примечание автора. Мэньер голландский, африкаанс. Уважительное обращение к мужчине почти вытеснено из африкаанс англицизмом мистер. Как писала выше У буров есть основания недолюбливать Великобританию, поэтому в колонии используют голландский вариант. Прошло 15 лет. Вся бумага была давно уже использована. Принтер пылился в музейном уголке. Простейшие вещи вроде белой бумаги или порошка для заправки картриджей произвести в условиях маленькой затерянной колонии невозможно. А фиксировать происходящее как-то надо. детей учить, приказы писать, в конце концов. Тогда братья Терон наладили кое-какое производство бумаги из волокон карликовых берез и стеблей папоротника. Но она была похожа скорее на древнеегипетский папирус. Почти весь запас ее уходил в школу и химейн-стараат. И одну тоненькую пачку всегда привозили специально для Маниера Хольта. На половине листов микроскопическим почерком и, естественно, с обеих сторон он ввёл хронику колонии. Оставшиеся листы использовал для создания полной классификации флоры и фауны приютившей африканцев планеты. И Карл Линней с выцветшего портрета одобрительно кивал головой. Когда запас шариковых ручек закончился, углежоги Крюйссены После долгих экспериментов открыли производство чернил, замешивая их на берёзовой смоле и саже. Перо приносили бьющие птицу охотники, и научиться ими писать было особенно сложно. Но пришлось, а что делать? А исписанные пластмассовые цилиндрики с тонкими концами заняли свои места в том же музее утраченных технологий, рядом с принтером и аккумуляторной батареей. Альбрехт как раз заканчивал заполнять своим микроскопическим почерком последний лист, когда наверху завизгнул колокольчик. Он вытер кончик пера о канью и не спеша поднялся наверх. У стойки библиотекаря стоял невысокий паренёк лет 15 с торчащими каштановыми вихрами. Библиотекарь прищурился, зрение, за прошедшие годы кропотливого труда над рукописями, сильно ухудшилось. — А-а-а, Грут-младший, Петрус, кажется, — улыбнулся Альбрехт. — Добрый день, Минирхольд. Петрус-Грут, вы не ошиблись. — Чем могу помочь, Петрус-Грут? Парень почесал затылок. — Мефру Брауэр поручила мне написать доклад по миссии Моррестера к Дню спасения. Альбрехт изыкивал головой. — Можете ничего больше не говорить, юноша. Сейчас принесу вам всё, что есть по этой славной миссии. Он вызвал в памяти тот куцый список заметок и фотографий, которые каждый год берут у него школьники для традиционного доклада. Скрылся в хранилище и через несколько минут вернулся со стопкой листов и конвертов. Вот, тут вся информация, причины произошедшей катастрофы. Фотографии, интервью участников миссии и даже полный список того, что удалось доставить в новую Родезию. Петрус окинул взглядом бумаги и сказал. А Мефру Брауэр сказала, что у вас еще есть видео с приземлением Моррестера и торжественной встречи капитана Ван Ситерта. Есть, кивнул Альбрихт. На этой записи только торжественная встреча экипажа. Корабль приземлился аварийно, и точного места посадки заранее никто не знал. И приземлился не Морестер. Петрус недоуменно посмотрел на старика, не выжил ли тот из ума. То, что корабль назывался Морестер, так же верно, как то, что его зовут Петрус Грут, и никак иначе. Но Альбрехт махнул рукой. А идёмте, юнош, пойдёмте. Покажу вам всё на нашем телевизоре. Пользуйтесь случаем, пока он не сломался. Мы такое устройство в ближайшие века произвести не сможем. В задней комнате стоял мягкий диван, обитый оленьей кожей. Напротив него на стене висела большая чёрная панель. Альбрехт достал из шкафчика маленькое устройство, похожее на охотничий свисток. и воткнул его где-то сбоку. Засунул руку под панель, экран засветился. Он защелкал какими-то кнопками. Появилась площадь перед Химейнстера Адом, битком забитая людьми. — Эх! — вздохнул старик, опускаясь на диван. — А когда-то можно было им управлять, не вставая с дивана. Жаль, что не бывает вечных батареек. Хорошо, ветрогенератор еще работает. — Вы садитесь, юноша, видео долгое. Петрус опустился рядом. Телевизор не был для него чудом, он видел его много лет назад. Когда-то мелким первоклашкой он уже был в этой комнате, и Миниер Хольт показывал его классу, как выглядела их старая родина — Стад Ван Ди Круис. Примечание автора. Стад Ван Ди Круис. Страна креста. Буквальный перевод на африкаанс греческого слова Ставрополис, давшего название Ставропольскому краю. Как со слов библиотекаря, переводилось с какого-то древнего языка странное слово Ставрополье. Всё, что помню из того фильма Петрус это бескрайние поля, разделённые невероятно высокими стройными деревьями. Удивительные растения с жёлтыми лепестками обрамляющими большие чёрные круги. Но главное, что потрясло его, это солнце. Огромное, яркое, заливающее всё вокруг тёплым, золотистым светом, совсем не похожее на тусклое пятнышко в вечно сумеречном небе. Меннерхольд сказал тогда, что больше ничего этого нет. И от этой мысли Маленькому Петрусу очень хотелось заплакать, но он сдержался. Сейчас на экране была вполне привычная картинка. Химейн Стераат, такой же, как сейчас. Перед ним зелено-бело-зеленое знамя на флагштоке. Только, конечно, еще нет базальтовой статуи капитана Ван Ситарта. Правее казарма скаутов, одноэтажная. Второй этаж достроили за год до того, как его отец стал новым командиром. По левую сторону суд и краешек библиотеки, в которой они сейчас сидят. Перед флагштоком невысокий помост, украшенный зелёными гирляндами с редкими орхидеями. Примечание автора. На Новой Радезии в узком поясе, кое как приспособленном для жизни, климат близок к земному субарктическому климату. Короткое лето с температурами плюс 5, плюс 15 градусов по Цельсию. И долгая зима, минус 20, минус 40 по той же шкале. Но в отличие от заполярья, тут нет ни полярного дня, ни полярной ночи. Пригодный для жизни пояс находится на экваторе, а смена времен года происходит из-за вытянутой эллиптической орбиты Новой Родезии. Орхидеи отлично растут в субарктическом климате. Можете сами приехать в Мурманскую область и убедиться. Похожие на них растения есть и на Новой Радезии. На нём первый бургомистр. Его портрет висит в фойе школы. Смутно знакомые лица, в которых Петрус с трудом опознаёт без бороды ещё, но таких же огромных братьев Терон. Ещё не старого Хольта. Со стороны церкви бежит фадер Карнелис. Он за прошедшие годы почти не изменился. На нём строгий чёрный костюм с белым воротничком и Святое Писание под мышкой. Он запрыгивает на помост и долго не может отдышаться, потирая рукой левую грудь. Бургомистр поднимает кулак, шум затихает. Резко, будто заводя мотор всеобщего великования, он бросает руку вниз. Барабанщики бьют палочками по туго натянутой на бочонки шкуре бизона. Толпа рас сдаётся, и справа на площадь выезжают скауты верхом на оленях. Впереди командир Гендрик Датой, крепкий молодой темноволосый. Левая часть лица исполосана параллельными шрамами, ухо почти отсутствует. Датой везунчик. Невезучие превратились в навоз. Первые встречи с местными хищниками почти всегда заканчивались печально для землян. А Гендрик выжил после схватки с медведем-ревуном, самым страшным врагом человека на Новой Родезии. Примечание автора. Медведь-ревун – представитель местной фауны. Похож на земного медведя, но имеет на морде короткий обросший мехом хобот, как у топира. За одетами в тёмно-зелёной мундиры скаутами трой крупных оленей тащит открытый вазок. Примечание автора. Родезийский олень приручённое в первый год ездовое животное, похожее на оленя с закрученными, как у джейрана, рогами. Тройкой правит капитан Ван Ситерт, высокий, красивый, с длинным, чуть лишединным аристократическим лицом. Он машет людям рукой, и лучезарно улыбается. За ним бизоны тащат волокуши, заваленные ящиками. Примечание автора. Родезийский бизон — тягловое животное, условно пригодное в пищу, если уж совсем есть нечего, как это было в первую зиму. По размеру раза в два крупнее земных бизонов. Толпа неистовствует. Успех экспедиции обрел материальное воплощение И теперь буры видят, что колония на самом деле спасена. Детой и Ван Ситарт запрыгивают на помост. Скауты выстраиваются по обе стороны от флагштока. Бизоны первой повозки каравана меланхолично жуют свою вечную жвачку. Бургомистр энергично машет руками, пока не наступает тишина. Звучат речи. Оператор протаскивается сквозь толпу ближе к героям, берёт крупные планы. Ван Ситерт радостно машет в камеру, показывает большой палец. Дитой напротив хмурится, сдвигается на второй план за спину бургомистра. Камера захватывает стоящую перед помостом толпу. Сквозь среди ликующих людей проталкивается светловолосая женщина. На её груди в слинге маленький ребёнок. Опять помост. Бургомистр потрясает над головой с сжатыми руками. Камера снова уходит вправо. Женщина пробирается к помосту, к Ван Ситарту. Все ликуют, а она расстроена. Прижимая головку малыша к шее, она машет рукой, пытается привлечь внимание капитана. Он замечает ее. Довольная улыбка исчезает с губ, как и не было. Он оглядывается по сторонам, будто ищет кого-то, отворачивается, но женщина не унимается. Улыбающийся бургомистр трогает капитана за локоть, показывает на неё. Ван Ситерт нехотя подходит к краю помоста, садится на корточки. Она что-то говорит. Но за криками и шумом толпы ничего не слышно. Оператор снимает капитана, но и её лицо хорошо видно. Она повторяет одну и ту же фразу. Это заметно по движению губ. — Кто эта женщина? — спросил Петрус. Хольт вгляделся в экран, подумал несколько секунд. — Она сейчас сильно изменилась. Но это Мефру Мградчан. Примечание автора. Для европейского уха армянская фамилия Мградчан — труднопроизносимый набор звуков. Петру удивлённо вытаращил глаза. Мэфручан? Простите, Мкртчан? Красивая молодая женщина была ни капли не похожа на высохшую полупрозрачную мать его друга Чана. Понять бы, что она говорит. Грут со сосредоточенно вглядывается в её профиль, шевелит губами, пытаясь повторить её слова. Альбрехт снисходительно улыбается. Это как раз не проблема. Я глохну, молодой грут, это грустно. Но так бывает с возрастом. Чем хуже я слышу, тем лучше читаю по губам. Она повторяет одну и ту же фразу. Где мой муж, капитан? А где её муж? Старик скривился, кряхтя поднялся с дивана, поставил на паузу Её муж, Давидом Кротчан, механик Морестера, чуть не погубил миссию и всю нашу колонию. Я ни разу об этом не слышал. Альберхт пожал плечами. Мы африканеры не помним плохого. Подлого, низкого человека лучше забыть, чем сохранять о нём память. Забвение лучшее наказание. Так решил бургомистр, и городской совет с ним согласился. Грут подскочил с дивана, рубанул рукой воздух. Я не верю, это невозможно. Чан не может быть сыном преступника. Что он такого совершил этот Давид? Альберхт покивал головой задумчиво, рукой показал Груту присядь. Вышел, вернулся через пару минут. В руках лист пожелтевшей бумаги. идеально правильный и тонкий, а значит очень старый. Я Петрус, в некотором роде летописец, и всё, что происходит в нашей колонии, записываю на бумагу. Я не был согласен с городским советом. Этот листок я должен был уничтожить, но не смог. Старик пожал плечами. Наверное, я преувеличиваю ценность своей работы. Не поднялась рука. Он протянул листок к Груту. — Возьми, прочитай, но не думаю, что тебе это понравится. Грут взял в руки листок, вгляделся в мелкий бисерный почерк Хольта. В самом верху было жирно выведено. Происшествие на Гроуд-Зимбабве во время миссии Морстера. Примечание автора. Гроот Зимбабве. Африкаанс. Великая птица Зимбабве, основной символ Родезии и позже Зимбабве. Статуетка из мыльного камня, найденная на развалинах древнего храма в Родезийской провинции Виктория.